Глава вторая, в которой Сквайер, хотя и не находит своей дочери, зато находит нечто полагающее конец её преследованию. История наша снова приводит нас в Эптонскую гостиницу, откуда мы сначала направимся по следам Сквайера Вестерна. Так как они нас далеко не заведут, то мы будем иметь довольно времени, чтобы заняться нашим героем. Читатель благоволит вспомнить, что упомянутый Сквайр покинул гостиницу вне себя от бешенства и в этом возбуждённом состоянии пустился в погоню за дочерью. Узнав от конюхи, что она переправилась через Северн, он в свою очередь переправился со свитой через эту реку и поскакал доезд опор, грядя же стократ отомстить Софье, если её настигнет. Вскоре кавалькада очекилась у перекрёстка. Сквайр поспешно созвал военный совет, на котором, выслушав разноречивое мнение, в конце концов предоставил выбор пути Фортуне и пустился прямо по Ворчестерской дороге. Проехав Мире-две, он начал горько плакаться, то и дело приговаривая, «Эка и незадача, чертовски не повезло, и сыпля как из мешка ругательствами и проклятиями». Священник попробовал его успокоить. «Не кручиньте, сэр, и не теряйте надежды». «Хотя нам и не удалось еще догнать уважаемую дочь вашу, но все же посчастливилось взять верный путь и до сих пор с него не сбиться. Может, Стаса, дочь вашу одолеет усталость, и она остановится в какой-нибудь гостинице, чтобы дать отдых онемевшему телу. В этом случае мы с полной вероятностью вскоре будем компас вотти», получивший желаемое в латинской. «Вздор!» — отвечал Сквайр. «Я жалею, что пропадает такое чудесное утро для охоты. Чертовски обидно терять один из лучших осенних дней для псовой охоты, да еще после такого долгого мороза». Сжалилась ли над сквайром фортуна, порой выказывающая сострадание во время самых буйных своих проказ, и вздумала за неудачу с дочерью вознаградить его каким-нибудь другим способом, не берусь утверждать. Но не успел он произнести только что приведенную фразу и сопроводить ее двумя-тремя крепкими словами, как невдалеке от них раздались мелодичные голоса своры-гонщих. Заслышав их, конь Сквайра и его седок мигом насторожились, и Сквайр с криком «Попался, голубчик, попался! Будь я проклят, если это не так!» дал коню шпоры и в чем тот вовсе и не нуждался, потому что имел одинаковые наклонности со своим хозяином. Тогда всякая алькада с гиканьем и улюлюканьем помчалась на лай прямо по пашне, а бедный священник, крестясь, потрусил рысой варьергарде. Сказка рассказывает, как одна кошка, которую Венера по просьбе страстного вздыхателя превратила в прекрасную женщину, Но не выправила, в ней кошачью природу, заслышав однажды мышь, вспомнила о своих прежних забав, соскочила с супружеской постели и пустилась в догонку за сереньким зверьком. Как нам это понимать? Не то чтобы новобрачная не находила удовольствия в объятиях своего пылкого молодого мужа, ибо хотя замечено, что кошки склонны к неблагодарности, однако в известных случаях они как и женщины любят ласкаться и мурлыкать. Вся суть тут в том, что, как замечает глубокомышленный сэр Роджер Ле Стрэндж, «Если мы не пустим природу в дверь, она войдет в окно, и киска, хотя она и дама, всегда останется охотницей на мышей». Ле Стрэндж Роджер, 1616-1704 год. Ториск, ки журналист и публицист. Ему принадлежит также обширный сборник Басин, Басни Зопыт, переведённый на многие языки, в том числе и на русский, в 1760 году. Так и Сквайра мы не обвиняем в недостатке любви к дочери. Напротив, он очень её любил. Только мы должны помнить, что был он и сквайр, и охотник, и что следовательно к нему можно приложить нашу сказочку и вытекающее из неё нравоучение. Гончие, как говорится, варом варили, а сквайр скакал за ними в догонку, чьи сплетни, ирвы с обычными своими воплями и в превосходном, как всегда в таких случаях, расположении духа. О софье он и не вспоминал ни разу мысль о дочери не испортила его наслаждения охотой такой чудеснейшей по его словам, что ради неё стоило ускакать из дому за 50 миль если сквайр не вспоминал о гостье и то слуги его и подавно позабыли о госпоже даже священник выразив в палатыне своё недоумение в конце концов второ расставил попечение о молодой девушке и следуя рассой на довольно почтительном расстоянии за кавалькадой принялся обдумывать ряд проповеди к ближайшему воскресенью. В лагере сгонщиков был в восторге от появления собрата, помещика и охотника. Всякой из нас умеются ни таланты другого в нашей профессии. А не было охотника более искусного, чем мистер Вестерн, и никто не умел лучше него порскать с собаком и одушевлять всю охоту своим улюлюканьем. Охотники в пылу преследования бывают настолько поглощены своим делом, что им не до церемоний. Они забывают даже о самых простых обязанностях человеколюбия. Так, если кому-нибудь из них случится упасть в ров или в реку, остальные проезжают мимо, обыкновенно покидая пострадавшего на произвол судьбы. Поэтому наши два скайера, хотя они и часто съезжались во время охоты, не обменялись друг с другом ни одним словом. Впрочем, хозяин своры Не раз восхищался незнакомцем, видя, как ловко тот наводит собак на потерянный след, что внушало ему высокое представление о смеcliвости вестерна, а число слуг последнего немалое уважение к его богатству. Вот почему, когда охота кончилась гибелью зверя, поднявшая всю эту кутерьму, оба сквайра съехались и поздоровались друг с другом по всем правилам помещичьего этикета. Разговор их был довольно занимателен, и мы, может быть, передадим его в приложении или при каком-нибудь другом случае. Но так как он не связан с нашей историей, то мы его здесь опускаем. Он кончился новой охотой, а новая охота приглашением от обеда. Приглашение было принято, и обед сопровождался обильной выпивкой, после которой Сквайр Вестерн крепко уснул. По части поглощения спиртных напитков Говер наш в этот вечер совершенно не мог тягаться ни с хозяином дома, ни со священником Саплым, что, впрочем, прекрасно объясняется его сильной усталостью, душевной и физической, и нисколько не умаляет его достоинств. Он был, как говорится, в бреде с депьян. За третьей бутылкой его так развезло, что хотя в постель его увезли значительно позже, однако священник совершенно перестал с ним считаться. Рассказал хозяину всю историю с Софией и взял с него слово помочь ему завтра уговорить мистера Вестерна вернуться домой. Только что почтенный сквайр проснулся поутру от вечерней попойки и даже не охмелевший, велел седлать лошадей, чтобы пуститься снова в погоню, как мистер Сату, энергично поддержанный хозяином, начал убеждать его оставить это намерение, и после долгих настояний добился наконец согласия мистера Вестерна вернуться домой. На Скваера подействовал главным образом тот довод, что он не знает, по какой дороге ехать, а поехав на удачу, очень легко может удалиться от дочери вместо того, чтобы настигнуть ее. Скваер простился с собратом-охотником и, выразив большое удовольствие по случаю наступившей оттепери, которая, может быть, была главнейшей причиной, заставившей его торопиться домой, отправился вперед, или вернее назад, в Сомер-Сятшир, отрядив, однако, часть всей свиты на поиски дочери и пустив в догонку посланным целый зал самых отборных пругатых